Дверь открылась внезапно, и одновременно под потолком вспыхнул свет. «О, Господи!» — недовольно вскликнула Эльвира, загораживаясь руками. «Так и ослепнуть можно!» «Я же говорил, что сетчатка глаза!» — подхватил Копейкин, но его перебил властный голос. «Дамы и господа, попрошу всех внимательно меня выслушать». Когда Тася проморгалась, она увидела, что на пороге стоит худощавый блондин лет 30, одетый в джинсы, кроссовки и красную футболку с изображением мозолистого кулака. За его спиной высились двое верзил в камуфляжных куртках и с дубинками в руках. «Ты бы сначала представился?» — предложил Макс, недружелюбно щурясь. Теперь Тася, наконец, смогла его увидеть. Макс сидел в дальнем углу, привалившись спиной к стене. Одна его нога была согнута в колени, другая вытянута. Почему-то сразу становилось понятно, что вытянутая нога болит. «Можете называть меня Тимуром?» Криво усмехнувшись, ответил загадочный блондин. «Ого!» — пробормотала Тася. «Любитель старинных машин собственной персоной». И уже громче добавила. «Неужели всё дело в куче старого железа? Нас из-за этого затолкали в подвал». «Нарушая при этом права человека и все существующие международные законы, включая Конвенцию об обращении с военнопленными», — заквакал из своего угла Копейкин. «Международное право должно вашу тёплую компанию интересовать в последнюю очередь», — повёл бровью Тимур. «А что же нас должно интересовать в первую?» Тасю страшно пугал этот самоуверенный молодой человек с каким-то неуловимо змеиным выражением лица. Она боялась и из-за этого не в меру хорохорилась. «Ваша шкура, конечно, потому что я — тот человек, который может распорядиться вашей жизнью». Тимур снова улыбнулся, и от этой улыбки похолодели даже пауки на стенах. «А теперь давайте поговорим цивилизованно». «Цивилизованные разговоры не ведут с помощью пистолетов и угроз», — подал голос Силуян, принимая вертикальное положение. «Но по-другому вы не понимаете», — блондин не пошевелился. Илья тоже поднялся на ноги, потащив за собой Тасю. Сидеть на полу и глядеть на Тимура снизу вверх никому не хотелось. «Рассчитываешь заполучить мою машину?» — недобро спросил Илья. «Мою машину?» — насмешливо протянул Тимур. «Кто ты такой, чтобы разъезжать на личной машине рейхсмаршала?» «Это еще не доказано», — возразил Илья. «Машина стояла в спецгараже, но подтвердить ее принадлежность к Герингу пока не удалось. Все это чепуха, которая меня мало интересует. Кстати, машина уже у меня, ясно?» «Чего же тебе тогда еще надо?» — зло процедил Илья. Мне нужно то, что находилось в этом авто, а потом из него исчезло. Хотя и сам Хорьх мне тоже пригодится, конечно. Впрочем, я уже всё тебе объяснил. Если до тебя ещё не дошло, то повторяю. Лично тебя я отсюда точно не выпущу». Все пленники одновременно посмотрели на Илью. Тот стоял с растерянным видом и недоумённо пожимал плечами. «А меня?» — квакнул Копейкин. «Меня ты выпустишь? Я вообще не из этой оперы. Я досадная ошибка». «Природы», — проворчала Эльвира. «А вот я бы не торопился с выводами», — развернулся к нему Тимур. «С тобой, мой дорогой археолог, тоже еще не все ясно. Ты вроде бы случайно оказался в компании с господином Ермолаевым. Только я недоверчивый, не верю в такие совпадения». «Но это в самом деле совпадение», — раскипятился Копейкин. «Я приехал поработать в архиве, а моя бывшая жена познакомила меня со своим новым другом, чтобы тот помог мне разобраться в местных...» «Меня интересует фамилия человека, который тебя сюда отправил», — прервал его Тимур. «Можешь назвать ее прямо сейчас». «Никто меня не отправлял, я же не бандероль!» Копейкин сгруппировался одним движением, поднялся на ноги и принял гордую позу. На полу остались сидеть только Макс с поврежденной ногой и Эльвира, устроившая себе гнездо из спортивных курток. «Мне однокурсник рассказал о некоторых документах, которые он нашел во время раскопок в Калининграде». «Фамилия однокурсника», — вдруг рявкнул Тимур, «или я прикажу тебя пытать». «Не надо меня пытать!» отчаянно заверещал Юлий. «Я боюсь боли. Я ничего не скрываю, ничего. Фамилия однокурсника — Янченко, Сергей Янченко. Но он умер, понимаете? Умер недавно и совершенно неожиданно. Вот я и захотел сам все выяснить». «Правда?» — издевательски переспросил Тимур. «Янченко. А мне кажется, ты выполняешь задание саранчи». «Какой саранчи? Я не зоолог, я археолог. Сейчас Копейкин квакал, словно лягушка в брачный период. Эмоционально, с переливами». «Мне было интересно, и, если честно, я надеялся найти клад, чтобы профинансировать давно задуманную экспедицию, результаты которой могут взорвать научный мир». «Отпустите женщин!» – неожиданно потребовал Силуян. «Это будет правильно и поможет нам договориться». «Ещё чего!» – Тимур презрительно посмотрел на писателя. «Они здесь для того, чтобы развязать вам языки». «Но при здесь моя жена? Что такого я должен вам рассказать? Я ничего не знаю о гитлеровской машине». «Зато ты знаешь о документах, которые утащил из военного архива». При этих его словах Силуян как-то обмяк, будто внезапно получил удар под дых. «Значит, на флешке были вовсе счета, верно?» — негромко спросил Илья. «Чего ж ты нам врал-то?» «Ты бы лучше своими проблемами занимался». Тут же вмешалась Эльвира. «Ещё неизвестно, что ты сам свистнул из той машины». «Вставайте!» — неожиданно приказал ей Тимур. «Берите мужа под ручку и на выход». «Это еще зачем?» – заволновался Силуян. «Куда вы собираетесь нас вести? «На известное вам кладбище. Попробуем прямо на месте разобраться с тем, какую именно информацию ты скрываешь». Потом он обвел холодным взглядом остальных пленников. «Вам советую еще раз подумать и к моему возвращению принять условия сделки. Звучат они так. Ваши жизни в обмен на информацию о тайнике в машине. Кстати, если писатель с женой к вам не вернутся, значит, они сделали неправильный выбор». В каком смысле неправильный, попытался уточнить Силу Ян, топчась на месте. Не признаетесь, почему рыскали возле могилы? Мы вас в ней и закопаем. Весело засмеялся Тимур.